Литнет представляет Не родной. Эрата нуар. Читает Марина Высоцкая. Аннотация Ты! Все это время была ты! Глаза принца полыхнули мраком, и одновременно в них отразилась такая глубокая неистовая боль, что мне стало не по себе. Нет, Ретт, пробормотала я, но он не слушал. Шагнул ко мне, тряхнул за плечи. Как ты могла? Ребенок привязался к тебе, называл тебя мамой, и я тоже. Он прервал сам себя и стиснул зубы. Что? пробормотала я, отчаянно желая услышать эти слова. Все, на что я даже не могла надеяться. Он должен понять, что меня попросту подставили. В темницу ее, бросил будущий король, резко отпуская меня, отворачиваясь.